Глава десятая Что делать будем? спросила я, когда мы спустились в метро. Мы не можем расстаться. Как объяснить Леону мое постоянное присутствие? То, что я живу у тебя, он никогда не узнает. Но в монполасе установлена аппаратура. Думаю, там есть слепые зоны, но вычислить их трудно. Не могу же я постоянно находиться на одном пятачке. Если я не поеду в Монпалас. Урод нападет на мать или Лерку, а если ты не отправляешься со мной, то не видать мне денег, с отчаянием воскликнула Ксюша. За что мне это? Самое бесперспективное это рыдать в момент неприятности, вздохнула я. От слез лучше не станет. Из-за истерики последний ум потеряешь. Леон меня один раз видел. Велел спрей для Закоркиной взять, но по имени не назвал. Значит, меня он не знает. Придумала. — Придумала. — Правда? — с надеждой спросила Ксюша. Я вытянула ноги. — Сейчас декабрь. На мне уги. Их носят все, так? — Ну, — не поняла Ксения. Я продолжала. — Простой черный пуховик. Джинсы уникло. Они копеечные. Но гениально сидят, поэтому я их покупаю. — У меня такие же, — кивнула Ксюша. — Только серые. У нас в УЗИ их почти все носят. — И у тебя уги подчеркнула я. Не настоящие, вздохнула Ксения. «Китайские». Я приставила свою ногу к Сюшиной. «И кто увидит разницу?» «Под пуховиком у меня свитер. Под ним белая футболка. В ушах маленькие сережки. Колец, часов с бриллиантами я не ношу. Вот сумка дорогая. Я привезла ее из Франции. Но она от бренда, который известен только в Европе. В России продается лишь в одном бутике». И я еще ни разу не встречала мужчину, который разбирается в дамских сумочках, может слету назвать цену. Ну, разве что парень из фэшн-бизнеса или Александр Васильев, ведущий телепрограммы «Модный приговор». Но Леон, думаю, не таков. Когда он спросит, кто я такая, смело отвечай. Подрядилась заработать. Слежу весь день за теткой, которая лечилась от алкоголизма, недавно вышла из клиники. Она немного на голову больная, муж боится ее одну оставить. А ему пришлось в командировку улететь. Мужик небогатый, ему настоящая сиделка не по карману. А я буду изображать в идиотку. Одежда у меня проще некуда, сойду за не очень обеспеченную даму. Вчера, когда я беседовала с Леоном, была очень удивлена и отреагировала на его слова глупо. Вместо холодильника открыла шкаф, говорила «э-э-э». Растерялась просто. Но мерзавец подумает после твоих слов. Вот почему тетка так себя вела. Она дура. Ксюша бросилась мне на шею. Гениально! Я смутилась. Хорошо бы он в это поверил. Ксюша прижала руки к груди. Мы его обманем. Надеюсь, вздохнула я. А потом, поняв, что ли он затеял, открутим ему голову, выпалила Ксения. «Подумаем, как с ним бороться», — договорила я. «Надо продержаться всего шесть дней, пока мы сиамские близнецы. Потом я обрету свободу и смогу обратиться к близким друзьям, а не как раз вернуться в Москву. Сейчас просто терпим Леона, сцепив зубы, и пытаемся сообразить, что он от тебя хочет». Ксения с изумлением взглянула на меня. «Ты не бросишь меня после того, как эксперимент закончится», «Хочу разобраться с Леоном», — сердито сказала я, — мерзкий тип. «И я собираюсь выяснить, почему умер Стёпа Рубцов. Отчего он скончался в квартире, когда там была ты?» В подъезд Монпаласа я вошла с глупой улыбкой. «Вы их кому?» — лениво спросил охранник. Ксю показала парню связку. «Я сняла здесь квартиру». «Проходите», — вскочил на ноги Секьюрити. «Мерси», — царственно кивнула Ксю и мы вошли в лифт. Чем выше поднималась кабина, тем бледнее делалась моя спутница. Войдя в прихожую, она с порога зарала: «Есть тут кто живой!» Ответом послужила пронзительная тишина. Я разделась и, глупо хихикая, побрела по комнатам. Повсюду царил идеальный порядок. Кто-то славно поработал, уничтожил все следы пребывания Степана Рубцова. И тут у Ксюши ожил телефон. Звук в трубке был поставлен на максимальную громкость. Я находилась около Ксении, которая специально слегка отодвинула сотовый от уха. Голос Леона был мне слышен, несмотря на выключенную громкую связь. — Объясни, кто с тобой, — потребовал мерзавец. Ксюша начала выкладывать придуманную историю. Я покачивалась, почти навалившись ей на плечо. — Она совсем дура, — закончила Королева. — Но за нее платят. «Очень хорошо. В сутки две тысячи. Муж ее в командировку усвестил, другой родни нет. Неделю мне придется идиотку пасти. Ты же ее видел. Она тут вчера была. Спрей из холодильника брала. Сначала его со шкафом перепутала «М -м -м -м -м», протянул Леон. «Вечером я отключился, заснул рано. А утром никого, кроме тебя, в квартире не видел». «Не, она тут спала», — пояснила Ксения. «Где?» — полюбопытствовал мужик. «Фиг ее знает!» — пожала плечами Ксюша. «Я обнаружила кретинку в прихожей». «Эй, ты в каком месте дрыхла?» Я начала ковырять в носу. «В кровати». «И где она стоит?» — продолжала Ксения. «В комнате», — протянула я. «В какой?» «Не знаю». «Слышал?» — ухмыльнулась Ксюша. «Эй, Дашка!» «Ага», — откликнулась я. «Завари мне чай», — приказала студентка. Я вытащила палец из носа и открыла рот. — Чай? Это оно, типа, кофе? — Заварка из листьев, — пояснила Ксю. Я захохотала. — Чего ржешь? — спросила Ксения. — Ой, не могу, — захлебывалась я смехом. — Листья? А где их взять? На улице, бррр, холодина. — Все понял? — спросила Ксения у Леона. — Как ее фамилия? — поинтересовался тот. Блин, забыла. Вечером скажу. Дома записано. Нашлась Ксю. Такая, типа, Волконская, Оболенская, Голицына. Как в учебнике истории. Спроси у нее, велел ли он. Ксения взглянула на меня. «Как тебя зовут?» «Даша», — ответила я и начала чесать шею. «А дальше?» Я поскребла ухо. «Дальше чего?» «Фамилию скажи». Я сдвинула брови, нахмурилась и всхлипнула. «Палата номер шесть, второй этаж. На улицу одной выходить нельзя. Я кушать хочу. Дайте поесть». «Фу!» — выдохнул Леон. «Мне ее деть некуда», — уточнила Ксения. «Она мои деньги». «Да уж понял», — пробурчал Леон. «Сядь на диван и слушай». Ксю выполнила приказ. Я пристроилась около нее. Обняла сиделку. И начала тихо напевать. — Листья желтые кружатся. — Заткни ее, приказал Леон. Ксения легонечко стукнула меня по затылку. — Закрой пасть. Я замерла. Потом легла, положила голову Ксюши на колени и засопела. — Она заснула, слабая очень, все время дрыхнет. — Чего ты хочешь? — буркнула Ксюша. — Я коллекционирую чужие воспоминания, — зазудел голос. Хобби у меня такое. Один увлекается марками, другой — открытками, третий — пивными пробками, а я тем, что люди делали. Ложись и начинай рассказывать о своем детстве. Давай, не затягивай. Я узнаю, что мне надо, и мы расстанемся друзьями. — Постой, ты узнаешь о моем прошлом и отстанешь? — оживилась Ксю. — Естественно. — Не будешь больше звонить? — Зачем ты мне нужна? — фыркнул Леон. — Объяснил же. Я собираю воспоминания. Всех-то дел поговорить со мной откровенно. Главное — ничего не утаивай. Ксюша стала монотонно бубнить в трубку. — Родилась я в Москве. Через пару минут Леон рявкнул. — Фу, прекрати! Что ты знаешь об отце? — О ком? — поразилась Ксения. — Расскажи про своего папу. — Его зовут Петр Сергеевич, — начала девушка и умолкла. «Дальше», — велел Леон. «Он работал», — пробормотала Королева. «Кем и где?» «В каком-то НИИ. Да зачем? Вопросы здесь задаю я», — гаркнул Леон. «Он у тебя вообще кто? Слесарь, сварщик, шофер?» «Ну, не знаю», — в полнейшем недоумении ответила Ксю. «Можно я громкую связь включу?» «Устала телефон держать. Дашка не проснется, она камнем спит». — Ладно, — согласился Леон. — Чем занимался твой отец? — Ну, вроде... Не знаю. Шикарный ответ. — Значит, ты не в курсе, — констатировал Леон. — Ладно, следующий вопрос. — Кем у нас был дедушка? — Кто? — изумилась Ксения. — Отец твоего папы. Можешь его имя назвать? — Если мой папахин Петр Сергеевич, соответственно, дед был Сергей, «Наверное, Сергей Королёв». «Наверное или точно?» «Да какая тебе разница?» — вспылила Ксения. «Большая!» — отрезал Леон. «Уже объяснил, что собираю детские воспоминания. В мозгу каждого человека есть потайные чуланы. Меня интересуют именно они. И так начали. У тебя был дедушка». «Угу», — подтвердила Ксю. «У всех он есть». — Сергей Королёв. — Ага. — А он кто по профессии? — Понятия не имею. — Вспоминай. — Не могу. — Нет, так не пойдёт, разозлился ли он. — Ладно, попытаюсь тебе помочь. — Где вы жили до переезда в Москву? — Я родилась в столице, в квартире, где до сих пор живу. — Ошибаешься, — засмеялся маньяк. Детей Аист приносит в родильный дом. — Имела в виду, что с младенчества нахожусь в нашей квартире, — хмыкнула Ксения. — Ты уверена? — А ну, напрягись. — Тут и думать нечего, — фыркнула Ксения. — Темный лес за окном стоит, — пропел Леон. — В том бару чернота живет. — Однако ты нелюбопытна. Неужели неинтересно узнать про свои корни? — За фигом они мне, — изумилась Ксения. В каждом человеке прошлое намешано. — По какой причине аристократические семьи родословные составляют? — спросил Леон. — Делать им больше нечего, — зевнула Ксю. — Глупая курица, — начал злиться Леон. — Если в твоей семье существует наследственная болезнь, то она будет передаваться по прямой линии. — Можно принять меры. Подобрать своей дочери правильного мужа. Слегка откорректировать генетику. Ну, допустим, невеста ростом чуть выше стула. А жених чуть перерос табуретку. Кто у них родится? Скамейка под ноги. А вот если взять в жены пожарную каланчу, то дети будут нормального роста. Коррекция рода. «Прикольно», — протянула Ксения. «Какие реликвии хранит твой отец?» «Чего?» — засмеялась девушка. Иконы, портреты, картины, начал перечислять Леон. Он не увлекается живописью, сказала Ксюша. Папашка коллекционирует пустые водочные бутылки, украшения. Не успокаивался маньяк. Кольца, браслеты, колье, книги, письма, дневники. Чьи? Отчаянно зевая, спросила Ксения. До любого из предков, потерял терпение Леон. — Устала я, — прошептала Ксюша. — Голова болит. Мне плохо. — Сейчас все пройдет, — назойливой мухой жужжал Леон. — Слушай задание. «Какое — Какое? — простонала Ксения. — Сейчас ложись спать. Утром отсидишь лекции и дуй к себе домой. Расспроси отца и его семье. Посмотри альбомы с фотографиями. Узнай, где вы жили до переезда в Москву. — Офигеть! — «Зачем это?» — встрепенулась Ксения. «За тем, что я сказал», — отчеканил Леон. «Кстати, у меня есть прикольные снимки. Ты над трупом Степана Рубцова. Здорово получилось. Прямо супермодель. Загляни завтра утром в почтовый ящик в Монпаласе». «М-м-м», простонала Ксения, — «я больше не могу». «Ладно», — сжалился Леон. На сегодня хватит. Больше я тебя не побеспокою. Спокойной ночи тебе и твоей идиотке». Трубка замолчала. Ксюша чуть сползла на диване вниз и засопела. Я продолжала лежать, положив голову на ее колени. Ксения сильно нервничала. А естественная реакция мозга на раздражитель — это сон. Но почему ли он прекратил беседу? Он мог терроризировать Королеву дальше. Я кинула взглядом комнату. Сейчас в помещении стало совсем темно, вот и ответ на мой вопрос: Скорее всего, аппаратура, которой пользуется мерсавец, не работает при выключенном свете. Почему ли он не приказал включить люстру? Шантажист не хочет, чтобы Ксюша поняла, что в темноте он бессилен. Небось надеялся, что она сама щелкнет выключателем, но Ксю не удосужилась этого сделать. Я нашла у Леона слабое место. Отлично! Стараясь не шуметь, я сползла с дивана, согнувшись в три погибели, осторожно приблизилась к окну и опустила плотные рулонки. Теперь я не видела вообще ничего. Вытянув руки вперед, я побрела в коридор. Затем медленно пошлепала к чуланчику, где стоял узкий топчан. Вот вам еще одно слабое место Леона. Он решил, что в кладовке и в тупиковом коридорчике камеры не нужны. Именно поэтому он не понял, где я спала. Здорово! Я обнаружила слепую зону. Принимать душ в полной темноте затруднительно, и навряд ли придурковатая особа без напоминания приступит к водным процедурам. Я легла на узкую кровать и провалилась в сон, из которого меня вытащил шепот Ксюши. — Да, Шута, очнись! — я села. — Что случилось? — тссс! — прошептала Ксюша и включила в айфоне фонарик. «Видишь меня?» Я кивнула. «Похоже, камер в маленьком коридоре и в чулане нет. Который час?» «Два», — ответила Ксения. «Иди спать», — велела я. «Со мной странная вещь приключилась», — прошептала девушка. «Я говорила с Леоном, и меня унесло, будто вырубило». «Ты просто устала. Это не страшно», — пояснила я. «Никогда не вижу сны», — продолжала Ксения. «Вообще? И вдруг сегодня?» голоса они возникли ниоткуда странное ощущение сначала появился густой бас ну у солнышко нельзя же быть такой неаккуратной что скажет мармеладовна разбили ее любимую чашку деда купи новую пропищала маленькая девочка такую теперь не достать она с незапамятных времен в нашей семье купи «Ох, капризуля! Сказано же, это невозможно!» Всыплет Мармеладовна безобразником по первое число, гудел мужчина. «Теперь сервиз неполный. Из шести пар всего пять осталось. мармеладов Мармеладовна ремешок и по попке надает. «Не хочу!» — заверещал ребенок. «Деда!» «Хватит, моя радость! Не плачь! Дедушка не даст зайку в обиду. Сейчас чашечки в буфете раздвинем, и никто ничего не заметит». — Давай скажем Мармеладовне, что киса по сутку столкнула, — предложила девочка. — Ангел мой, лгать нехорошо. Завтра непременно признаемся, а пока промолчим. — И завтра говорить не надо, — настаивала малышка. — Нет, в понедельник откроемся, — не согласился дедушка. — Сегодня у Мармеладовны день рождения. Неладно в праздник человеку неприятности доставлять а вот в первый день недели покаемся. Эх, красивая вещь была. Ну-ка, помоги. Внезапно перед моими глазами появилась белая фарфоровая чашка, разрисованная васильками. Такая красивая, что перехватило дыхание. Зазвенела в ушах, и я проснулась. Что это было? Просто сон, улыбнулась я. Странно, вздохнула Ксюша. Такое ощущение, что я людей, которые про чашку разговаривали, отлично знаю. Утром Ксюша щедро облилась духами за Коркиной, воспользовалась ее косметикой, нацепила на себя свитер и юбку Нелли. Я, опасаясь, что Леон следит за нами, изображала молчаливую идиотку, но, очутившись в лифте, сказала, «Не следует брать чужие вещи без спроса». «А что прикажешь делать, если мой пуловер измялся и испачкался? — надулась Ксюша. «Странно, однако», — пробормотала я. «Что?» — не поняла Ксю. В шкафу ныли одежда разных размеров, — пояснила я. Есть дорогие, а есть и дешевые вещи. — Подумаешь, — фыркнула Ксюша, — не пусть шматью из магазина украдено. Что под руку попалось, то она и унесла. — Может, и так, — протянула я. — Доброе утро! — Бойко приветствовал нас, охранник на первом этаже. «Привет — Привет! — махнула ему рукой Ксения и, вовремя вспомнив указание Леона, полезла в почтовый ящик. Там оказался конверт, который мы вскрыли на платформе метро. Внутри было фото. Объектив запечатлел сцену сверху, словно папарацци висел на потолке. На полу распростерт Степан. Глаза у него закрыты. Рядом сидит Ксения, вся растрепанная, с выражением отчаяния на лице. Быстро изорвав снимок, мы сели в вагон и поехали в вуз, где учится Королева.